Глава 3. Престиди и житация для чайников. Сергей прилетел утром. Вита встретила его в аэропорту, и они вдвоём приехали в гостиницу. Привет, Калуга, радостно поздоровалась с ним Машка. Уже не Калуга, усмехнулся Сергей. Сейчас я Рамзес. Рамзес? удивилась Эリカ. Ты серьёзно? Как египетский фараон? Ну да, сказал Сергей. Так получилось, когда позывной пришло время менять. Ну Рамзес, так Рамзес, сказала Инга. Хорошо, что не Аменхотеп или Клеопатра, усмехнулась Машка. Я смотрю, у вас там с фантазией тоже туго в плане придумывания позывных, как и у нас с паролями. Нам генерал такие пароли сочиняет, что все шпионы мира просто со стыда сгорают. «Погнали, Рамзес, на завод, посмотрим кино одно интересное», – сказала Инга. «Что сейчас?» – удивился Сергей. «Командир, ты хоть дай человеку сожрать чего-нибудь с дороги», – возмутилась Лика. «А то голодного погнала на мороз. Злая все-таки ты алого». «Ладно, давайте позавтракаем и на завод», – согласилась Инга. «Я бы тоже чего-нибудь съела». Они позавтракали и поехали на завод. Быстро прошли КПП и нашли начальника охраны. Инга объяснила, что им нужно им молоденький, явно недавной дембель, охранник провёл их к мониторам камер наблюдения и к контрольному пульту датчиков. Инга запустила запись с камер, и девчонки с Сергеем во все глаза уставились в монитор. Он распаковал блоки дистанционного управления, оглядел их внимательно, удовлетворённо кивнул. Перед ним на бетонном полу стояло немного странное сооружение из алюминия, метра полтора высотой, похожее на инопланетный космический корабль в том виде, как их рисуют в мультиках. Блестящий цилиндр, три ноги-опоры, оканчивающиеся круглыми пятками, какие-то торчащие трубки непонятного назначения. Всё это стояло в арендованном им гараже на окраине города. практически с городской чертой. Это был не тот гараж, в котором собираются мужики, сбегая от жен, чтобы выпить водочки и похвастаться своими подвигами на рыбалке или любовными похождениями. Это был гараж, некогда принадлежавший небольшой мастерской по выпуску какого-то картонного ширпотреба, которая давно закрылась, но владельцы с большой охотой сдавали в аренду, как само здание мастерской из красного кирпича, так и гараж из бетонных блоков всем желающим. И вот сейчас временным хозяином этого уединенного местечка стал он. Он арендовал все, и мастерскую, и гараж, для того, чтобы никто ему не смог помешать. Гребников и прочих любителей побродить по лесу здесь не бывало по причине сильной заболоченности леса вокруг. Электричество в гараже было, водопровод тоже работал. Поэтому он оборудовал в мостирской временное своё жилище. Он привез туда кровать, складное кресло, походный стол и походную газовую плитку. Сегодня ему нужно было собрать основание, и он принялся монтировать блоки дистанционного управления внутри цилиндрического корпуса. Закончив работу, он рукой покачал конструкцию, убедившись, что она надёжно стоит на своих опорах, закурил И пошёл в мастерскую, чтобы приготовить себе на ужин макароны с тушёнкой, поесть и лечь спать. Он жил в этом здании словно отшельник, согреваясь у костра, который разводил на первом этаже мастерской, питаясь самой простой едой и практически избегая контактов с людьми. Если бы кто-то стал наблюдать за ним со стороны, он подумал бы, что это какой-то сумасшедший инженер, который сбежал от цивилизации. И мой терит в гараже какой-то вечный двигатель или фантастической производительности самоходный аппарат. Этот наблюдатель заметил бы, как он каждые 2 дня садится в потрёпанную вишнёвую Ниву и едет в город за продуктами и питьевой водой. Он был странным, широкоплечий, крепкий, с пружинистой, как у хищника, походкой, с острым взглядом и скуластым лицом с тяжёлым подбородком. Его движения были точны и легки. Он часто разговаривал сам с собой, сидя у костра, попахивая трубкой. Из чего можно было заключить, что этот человек привык быть один и в собеседниках особо не нуждался. Он приехал в это место недавно на своей старой Ниве. Когда хозяин постройки спросил его, откуда он, он с улыбкой ответил, что приехал из Ижевска, где работал на одном из заводов и заработал достаточно денег, чтобы поселиться в отдалении от города. и заняться изобретательством. Хозяин мастерской уважительно промычал в ответ на это, пересчитал деньги за месяц аренды, убрал их в карман и почти сразу после того, как этот странный человек уехал, практически забыл и о нём, и о том, как он выглядит. "И так, что мы увидели?" спросила Инга. "Да ничего мы не увидели", сказала Машка, отряхнув волосами. Блин, 3 раза посмотрели и ничего. Он что, фокусник, блин? Фокусник, задумчиво протянул Сергей. Прести дижетатор. Кто? удивилась Лика. Кто такое? Прости, рефрижератор? Ты это слово сам только что придумал. Прести дижетация, сказала Инга. Особый вид искусства иллюзионистов. Дословно переводится с французского как «быстрые пальцы». «А ты к чему это, Рамзес?» «Блин, Серега, Рамзес тебе вот вообще никак не подходит». «Ну ладно, Калуга был, но Рамзес...» «Ну так и зовите меня по имени», — сказал Сергей. «Мы же не на радиосвязи сейчас». «А я к тому, что учился, со мной парень один на Новой Земле. Специалист по проникновению фантастический. Мы его престизь дежиратор звали». Он умел, кстати, и не такие трюки с камерами вытворять. Ты думаешь, это твой товарищ по училищу? спросила Вита. Не знаю, ну же очень похоже, сказал Сергей. Я запрошу у нашего генерала, где сейчас Илья. Чем чёрт не шутит, но это всё в его стиле. И неторопливое вскрытие ящиков аккуратненько и продуманность отхода, и вазелин на руках и волосах. Очень он любил этот приём, чтобы, как он говорил, перхоть не рассыпать. "Я же говорила", сказала Машка, не пояснив однако, что именно она говорила. "Так все что-то говорили красное", сказала Инга, усмехаясь. "И по делу, и как ты, просто так, воздух пошетать". "Да ну вас", махнула рукой Машка. "Обидеться что ли на вас, на сучек? Я думаю, они этого недостойны", улыбнулся Сергей. Не то, верно, сказала Машка, оскалившись. Не заслужили. Давай, Рамзес, звони великому богу Ра, сказала Инга, протягивая Сергею телефон. Сергей взял трубку и позвонил полковнику. Очень быстро он получил информацию, что его товарищ по училищу Илья, не устроив 2 года назад, был тяжело ранен в Венесуэле, отправлен на пенсию, и информации о нём больше нет. — Спрятался Илюха, значит, — сказал Сергей. — Сделал себе чистые документы, легенду какую-нибудь придумал. И живет сейчас, в ус не дует. — Ага, — сказала Инга, — не дует, а ценное барахло ворует. — И зачем ему это? — возразил Сергей. — Ну, кто знает, — сказала Лика. — Люди меняются, как практика показывает. Свои быстро перекрашиваются в чужих и наоборот. Глубокая мысль, блондинка, похвалила Вита. Ну и что делаем дальше? Где нам этого прести ротатора искать? Прести дежитатора, поправила Инга. Ведь несложно запомнить. Как это что значит? сказала Лика. Мы предполагаем, что против нас выступает такой же супермен, как Серёга. Девки, я босу сейчас от страха. Мне не хватало ещё противостояния с Терминатором. Вы же, Серёга, основы земли этой не люди, блин. От пулю ворочаетесь, голыми руками рельсы в узлы завязываете, гвозди глотаете и всякое такое. Ага, засмеялся Сергей. А ещё на пол на танковые траки намазываем и вместо бутербродов по утрам едим и запиваем ракетным топливом. А ещё мы наждаки зубами умеем останавливать и из титановых хламов костички плести. Блин, девки, «Я жрать хочу», — сказала Лика. «Что-то я разволновалась, испугалась, что ли. Серега тут жуть и нагнал. Погнали в гостиницу, пожрем». «Не ссы, блондинка, прорвемся. Мы тоже, знаешь ли, не кузины Белашвики». «Ладно, поехали, пожрем», — сказала Инга, улыбаясь. «А по пути, Серега-фараон, ты расскажешь, как твой однокашник умудрялся обманывать камеры и датчики». Они сели в машину и поехали в гостиницу. «Ну давай, Серега веселый, он же Рамзес, он же Тутанхамон, он же Аминхотеп, он же Клеопатра, рассказывая о своем приятеле», сказала Инга, выруливая на дорогу, ведущую к гостинице. «Он немного странный был, Илюха наш», сказал Сергей. «Хотя почему был? Живой же наверняка. Это, знаете, такой хронический одиночка». У него даже теория была, что человек в утробе один, и ему там хорошо. Вот он и фиксируется на этом ощущении. И что одиночество это нормальное состояние человека, единственно правильное, а всякие эти понятия команды, коллектива они от лукавого. Он часто говорил, что ещё на стадии зачатия человек в виде сперматозоида в одиночку побеждает себе подобных. А значит, на генном уровне одиночество у нас в природе и желание победить толпу тоже. А все эти коллективы и команды, мол, придумали те, которые не могут выиграть гонку с одиночкой. Что-то их такое оправдание собственной слабости. Вообще у него много было теорий у Ильи, про сильных и слабых, например, что слабые созданы специально, чтобы сильные могли побеждать и чтобы и чувствовали свою силу. Он называл слабых Статистисты великой пьесы жизни, роль которых Кушит подано, что сильные нужны для того, чтобы указывать слабым правильный путь и регулировать размеры популяции. Он так и говорил всегда популяции. Себя, конечно же, Илюха причислял к сильным, или даже к сильнейшим, хотя он и был в училище сильнее всех, и физически, и умственно, постоянно что-то изобретал и мастерил. И постоянно разговаривал сам с собой. Сидит в мастерской, что-то там собирает и бормочет сам с собой, не иначе советуется. Я говорю, очень он странный был, мы его побаивались немного. Было в нём что-то от хищника, жестокость какая-то звериная. У зверей нет жестокости, сказала Лика. Они убивают и соображение рациональности, но жестокости не проявляют. Просто убивают, потому что могут. потому что сильные и тупы хотят есть. Как в той басне, ты виноват лишь в тем, что хочется мне кушать. Удовольствия они от этого не получают. "И я такой же", сказал Сергей. Убивал равнодушно, как волк, который перегрызает горло овце, просто потому, что он мог это сделать и должен. Ну и очень сильный был, по рукавашке равных ему не было. "Это всё прекрасно", сказала Инга. «Но мы точно не знаем, твой это Илья или нет. Ты расскажи, как он с камерами справлялся, а не его превосходных морально-волевых качествах». «Он перед самым выпуском прибор один изобрел», – сказал Сергей. «Что-то вроде генератора импульса, который выключает всю электронику в радиусе метров в двадцать. То есть заходит Илья, например, на склад, достает свой чемоданчик с генератором, нажимает кнопочку и камеры встают на паузу и датчики тоже засыпают потом заканчивает своё дело снова запускает камеры и датчики и спокойно уходит я, кажется, понимаю, почему он так долго возился, сказала Машка. Чувак так себе нравится, что просто кайфует от собственного могущества, камеру выключил и сидит себе, ящички ковыряет и балдеет от ситуации. Вот, вон и какой важный ананас, какой миктриумф и растянуть не грех, вполне возможно, сказал Сергей. Кстати, я всё больше склонен думать, что здесь или я побывал. Завтра я свяжусь со своим начальством, попробую следить весь путь Ильи после ранения, посмотрю, куда он подался сразу после списания на пенсию. Ну, уверен, что он очень обиделся на систему. Надо полагать, фыркнула Лика. «Тут у нас чемпион-сперматозоид с замашками сверхчеловека и с теоретическим обоснованием собственного превосходства, а его в утиль...» Любой бы оскорбился, даже не сверхчеловек. «Вот-вот», кивнула Инга, «это очень хорошо, что ты приехал, Серега, хоть версию нам подкинул. Пока будем считать ее основной рабочей и работаем по ней. Ты, кстати, лучше сегодня свяжись с начальством, вдруг ниточка». «Что, барракуда, почуяла запах добычи?» – усмехнулся Сергей. «Вижу, Инга, как глаза заблестели, как угончий. Хорошо, сейчас до гостиницы доедем, оттуда и свяжусь». Они доехали до гостиницы, по пути заскочив в маленький магазинчик, очень похожий на декорацию из фильма про девяностые, но купили в нем продуктов. Инга решительно пресекла все попытки Машке зацепить большую бутылку виски. Пока работаем, не бухаем, решительно сказала Инга. Да и в таком магазине я бы поостереглась выпивку покупать. Где гарантия, что ты на утро не ослепнешь от этого купажированного четырнадцатилетнего ирландского виски? Его там непонятно на каком растворителе купажировали, блин. А ты эту дрянь в себя собралась заливать? Как маленькая ей-богу, тащишь в рот всякую гадость. Вот закончим работу. Я тебе куплю бутылку самого дорогого вискаря, который ты найдёшь в Ижевске. И вот при Серёге и девках обещаю. А эту поллитру оставь местным алкашам. У них организмы тренированные на заморских винах. Так вот, пусть они и пьют. А у тебя муж дома ждёт тебя заразу целый и невредимый. Всё, Машка, брось каку и поехали. Машка нехотя оставила бутылку тяжело вздохнув и призывав всех в свидетели что алова ответила что копит в гостинице лика занялась приготовлением обеда а сергей позвонил кому-то и долго разговаривал на балконе по телефону сквозь стекло балконной двери инга видела как лицо сергея становится всё более угрюмым в процессе разговора и когда наконец сергей вошёл в номер она спросила что всё плохо "Погода день неспокоен?" "Да нет", ответил Сергей, улыбнувшись. "Вроде повода для уныния нет. А чего такой мрачный тогда?" спросила Машка. "Дяденьки и грустную историю рассказали. Не то, чтобы грустную, но наводящую на печальные раздумья, точно", ответил Сергей. "Похоже, попали мы пальцем в небо". "Это как?" не поняла Вита. "Но с первой попытки угадали нашего фигуранта". — сказал Сергей, закуривая. «Эх, жаль Инга не дала Маше бормотухи прикупить. Настроение бы поправить». «Да вы, блин, алкаши!» — возмутилась Инга. «Вам с Машкой, видимо, все равно. Хоть водка, хоть пулемет. Лишь бы с ног валила. И разборчивее надо быть в выборе релаксантов, коллеги. Ваша бормотуха эта с нелепым названием виски, мне кажется, годится только для промывки канализационных труб от ржавчины. И все!» Вопрос с напитками с сижевских виноградников закрыт. Что там опечалило тебя из того, что тебе поведали? Поведали мне, что ли, я не устрою. После вывода на пенсию пару лет работал в ЧВК в Африке, потом свёл контакты с кураторами одной из крупнейней ЧВК Америки, завербовался в неё, работал там 3 года. После этого мерикал в качестве наёмного убийцы по трём громким политическим убийствам. При его похищении работы всегда воровал оборудование и вооружение. Следов не оставлял, пользовался несколькими фальшивыми личностями, и везде при прохождении оборудования одна и та же картина: отключение всех приборов слежения и оповещения, полная стерильность на месте преступления. "И внимание. Вазелин", спросила Инга. "Точно", торжественно сказал Сергей, щёлкнув пальцами. "Вазелин" В архивах ФСБ он так и проходит под кодовым именем Вазелин. А сейчас где он? спросила Машка. Сейчас местонахождение Ильи неустройвано известно, сказал Сергей. Причём, как мне сказали, даже сам факт его существования невероятно трудно установить. После тех убийств престеджератор лёг на дно так надёжно, что полностью потерялся для спецслужб. А теперь, видимо, всплыл сказала Алика. А вот бы узнать, что заставило его подняться на поверхность. Наверняка что-то очень достойное, сказала Инга. Что-то такое, что обеспечит ему безбедную старость. Ну да, сказала Машка. Так сказать, последнее прости от величайшего одиночки. Всем не до человеком громкое прощание. Что-то вроде этого, сказал Сергей. Жаль, если так Илюха, если не обращать внимания на его странности, неплохой парень в принципе. Ага, неплохой, сказала Машка. Только сытся до да глухой. Людей ненавидит, ненавидит. Себя непризнанным гением считает, считает. Такие, дорогой ты наш Серёжа, сам знаешь, до чего могут добармататься. Ну тебе ли фараону не знать, к чему приводит уверенность в собственной богоподобности? А если за возможность воткнуть человечеству вилку в глаз ещё и платят, это же двойное удовольствие. Как говорится, лучшая работа это та, которую делаешь с наслаждением, но при этом тебе ещё и платят деньги. Мне кажется, надо искать этого твоего Лью, пока он свою работу не выполнил. И неплохо бы понять, что за заказы у него на руках. Мысль здоровая, сказала Инга. Ну ты бы придумала, с чего начать. А чего тут думать? трехнула волосами Машка, пылящаям от завода. Ищем следы этого оборудования. И как их искать? спросила Вита. Есть соображения, сказала Инга, почесав бровь. Сколько, Сергей, ты говоришь, радиус действия этого комплекса? Говорил не он, а красавчик-майор, поправилась Вита. Около 100 километров. Вот, сказала Инга. Серёга, узнаю технарей, можно ли засечь сигнал этого комплекса. Этот фокусник всё равно будет рано или поздно его настраивать, пробировать, испытывать, то есть включать, проверить, так сказать, работает или нет. Вот и попробуем его засечь. Прекрасная мысль, сказал Сергей. Сейчас же свяжусь с техническим отделом, узнаю, чем они смогут нам помочь. Он лежал на жёсткой кровати, слушая потрескивание дров в костре и чувствуя горьковатый запах дыма. Осенняя прохлада проникала в окна без стёкол, но тёплый спальник давал тепло, и ему не было холодно. Он думал о том, что сейчас он совсем один в этой заброшенной кирпичной коробке, окружённый болотом и лесом. и ему внезапно стало немного грустно. Он почувствовал на секунду себя загнанной дичью, по следам которой уже бежали гончие, оскарив зубы и нюхая следы. «Но на самом деле я не дичь, а охотник», подумал он, но эта мысль не принесла ему спокойствия. На самом деле он понимал, что после кражи оборудования по его следам уже спустили с поводков ищеек. Эти ищейки непременно будут самыми умными и сильными. Государство очень ревностно охраняет свои секреты, и, конечно же, на их защиту призовёт лучших. Он вздохнул. Очень хотелось курить, но осторожность и сама организация запретили ему это. Он знал, что в тёмном прямоугольнике окна прекрасно будет виден огонёк сигареты, и если за ним уже идут охотники, то они увидят что он здесь. Он подумал об одиночестве. Ему всегда казалось, что одиночество – это самое лучшее, что может происходить с человеком, и относился с презрением к романтизации этого понятия. Все эти стихи, книги и фильмы об одиноких людях казались ему смешными, а когда кто-то произносил «он одинок» с грустной интонацией, ему казалось, что что это просто не умение людей ценить свободу. свободу от обязательств, свободу от забот тех, кто рядом, свободу от людей. что, люди, думал он, просто статисты в этой трагикомедии под названием жизнь. сюжет ведут звёзды, и он несомненно звезда. он истинный хозяин своей судьбы и жизни. но если это так, Вдруг закралась в его голову мысль: почему ты сидишь один среди этих болот в страхе перед возможными охотниками, которые наверняка уже идут по следу? Разве так выглядит хозяин судьбы? Ты один во всём белом свете. У тебя нет друзей, нет семьи, нет даже родных. Ты сидишь в кирпичной халупе и пытаешься изображать из себя свободного человека, сверхличность. Разве это вот и хотел, когда однажды выпускался из секретного училища с полным осознанием того, что ты лучше их? Он вздохнул, снял с огня чайник и налил в мятую алюминиевую кружку кипяток. Следом засыпал заварку из пачки и накрыл кружку обломком какой-то грязной доски, чтобы чай как следует заварился. Становилось всё прохладнее, и он решил спуститься в гараж и проверить работай для оборудования, которое он перевёз из Ижевска в эту свою нару. Инга стояла на балконе гостиницы и курила. Пар, смешиваясь с табачным дымом, горькими облаками поднимался над ней. Она напряжённо думала. Её чутьё охотника подсказывало, что они взяли след. Натка не раз говорила ей, что интуиция сильная вещь и что ей стоит доверять. И вот сейчас Инга чувствовала, что довыча скоро будет у них в зубах. Инга представила, что они с ворыгончих, которая гонит по полю хитровазайца. Она почувствовала азарт и жажду крови, как настоящая охотничья собака. Ей привиделась вдруг картина: пять поджарых собак хватают клыками зайца, которому не хватило хитрости и удачи убежать от них. И рвут его на части. заливая жухлую осеннюю траву кровью. Ты можешь бегать от нас сколько угодно, прошептала Инга, сжимая ладонями обжигающие холодные поручни балкона. Но рано или поздно мы тебя догоним и порвём, и это я тебе обещаю. Вышел Сергей, о чём задумалась Баракуда. Спросил он тоже закуривая: "А наши дети, Рамзес? Надвитила Инга. Ну что, обещают технике поддержку? Да, завтра пришлют один приборчик хитрый, чтобы засечь систему дистанционного управления. Дело в том, что при включении системы приёмный передатчики и пульт и исполнительный блок 3 минуты работают на полную мощность. Это нужно для того, чтобы они друг друга нашли, опознали и законтачились. При запуске оборудования Наш хитрый приборчик поймает сигнал на расстоянии километров в 200. Это прекрасно, сказала Инга. А этот приборчик не показывает, откуда идёт сигнал? К сожалению, нет, ответил Сергей. Но он покажет расстояние до системы, что уже немало. Это даже больше, чем мечталось, сказала Инга. Значит, завтра встречаешь прибор и выезжаем прочёсывать окрестности? Видимо так. Ответил Сергей: "Нужно посмотреть ещё, какие городки есть поблизости". "Я уже глянула", сказала Инга. "В 60 км есть Воткинск. Не исключено, что наш зайчик туда убежал. Я бы на его месте, например, в Ижевске бы не осталась, а нашла норку где-то поблизости". "Это ещё мы не знаем, кто или что его цель", сказал Сергей. когда он может залечь для подготовки поближе к месту выполнения заказа. Я бы, например, так сделал. Если бы ты кобы, сказала Инга, поморщившись. У нас с тобой одни бы, блин. Нужна конкретика. Знаешь, о чём я подумала? По ведей, сказал Сергей с интересом. Ты говорил, что он мастер маскировки. Значит, ему потребуются документы. Ну ж данные из полицейских базах случаи утери паспортов и других документов, а потом проверились по базе службы безопасности завода, не устраивались ли те, чьи паспорта пропали, в охрану или в службу энергообеспечения, или как там это у них называется, в электрики одним словом. "Но ведь идея хороша", сказал Сергей. "Баракуда ты голова. В охрану, я думаю, вряд ли" Они там полицейские базы пробивают при приеме на работу. А вот электрик запросто. Уровень допуска ниже, чем у охранника. Ты гений, Алова». «Спасибо», — Инга сделала дурашливый книгсен. «Займешься?» «Конечно займусь», — сказал Сергей. «Прямо сейчас со своими и свяжусь». «Ну что, зайчик», — тихо сказала Инга. «Скоро из тебя шапку будем шить». «Какой зайчик?» Не понял, Сергей. Ты опять про какого-то зайца говоришь. Не обращай внимания, сказала Инга, оскалив зубы и зарычав. Гончая взяла с Литы и совсем скоро от кого-то полетят клочки по закоулочкам. Класс, только и сказал Сергей и ушёл с балкона обратно в номер. Самое время тебе, зайчишка, прижаться свой хвостик и не высовывать свои ушки, подумала Инга. Похоже, «Погибель твоя уже скоро к тебе придет. Сиди в своей норе и жди». Инга еще раз оскалила зубы и зарычала. Ночь подходила к концу, и предрассветный иней покрыл кирпичные стены белым с бриллиантовым блеском налетом. Он лежал на кровати, укутавшись в спальник, чувствуя, как поднимается температура и озноб охватывает все тело. «Надо же!» – подумал он с досадой. Простудиться еще умудрился, и чай горячий не помог. Он с трудом встал, разжег костер, закурил и сел обратно на кровать. Он вдруг вспомнил годы учебы в закрытом училище на Новой Земле, вспомнил своих одногруппников. Он сегодня не помнил даже их имен. Так, группа статистов, на фоне которых он мог показывать свою силу, как физическую, так и умственную. Вспомнил, как собирал свой волшебный прибор, который помог ему в Ижевске. Вспомнил почему-то холодную отстранённость остальных курсантов от него, и от этих воспоминаний ему стало грустно. "Брось", сказал он себе, делая затяжку. "Кто они и кто ты? А кто ты?" спросил тот же голос в голове. переработанный империей биоматериал, выброшенный из-за ненадобности после того, как стал ненужен, убийца, воевавший на чужой земле за чужие идеалы и также выброшенный на свалку, наёмник, который убивал за деньги, подрана, который изо всех сил пытается притворяться ещё годным хоть для чего-то стоящего и поэтому подписавшийся на этот заказ, чтобы обеспечить свою старость, На душе у Ильи стало совсем паршиво. Температура все росла, и он вытащил из сумки аптечку. Он вдруг подумал, а что будет, если он сейчас не справится с простудой и просто без затей умрет здесь от высокой температуры. Как быстро и кто найдет его труп? Скоро грянут морозы, и тело наверняка заледенеет. А весной, когда природа начнет просыпаться, тучий мух над его трупом станут единственным упоминанием о том что здесь был живой человек вот такой вот фокус будет криво усмехнулся илья вспомнив внезапно как в училище его звали прести дежератором был сверхчеловек и исчез и никто даже об этом не узнает несправедливо хотя такого понятия как справедливость в животном мире нет Разве лев думает о справедливости, перекусывая позвоночник антилопы или зайца? Взывает к справедливости, когда волк раздирает его брюхо колыками? Нет, конечно. Природа равнодушна, бессердечная сука, и он сдохнет и исчезнет в полном соответствии с этими своими законами. Но бывает иногда, что люди поступают не по законам природы, и тогда начинается справедливость милосердие. И прочие вещи, о которых звери в природе даже не подозревают. Иль я вспомню того парня из училища, который 4 часа тащил его на себе, раненого, по Венесуэльским джунглям, хотя сам тоже был ранен. Как же звали его? Иль я забыл. Саша, Витя? Нет, Витя это его сестра, с которой их разлучила судьба после железнодорожной катастрофы. в которой погибли их родители. Саша часто рассказывал о своей сестре и не терял надежды найти ее. «Не, не Саша, Сережа. Вот как звали того парня, благодаря которому Илья до сих пор жив. Ведь не вытащи тогда Сережа его, простреленного тремя очередями из венесуэрских джунглей, как предписывают законы природы, не было бы сегодня ни этого болота в лесу, ни этого гаража». не этого заброшенного здания в лесу. Такие люди, как этот Серёжа, искренне верили в придуманные вещи: в дружбу, в любовь, в патриотизм, в честь и совесть. И я всегда считал эти вещи признаком слабости. Мол, придумали людишки себе сказочки, которые лишают их сил. Но если бы не вера Серёжи в эти сказочки, разве спас бы он тогда Илию в Венесуэле? Конечно же, нет. И Илье вдруг стало очень тоскливо. Он подумал о том, что всю свою жизнь он свято верил в то, что только сила и ум делают человека победителем и вершителем своей судьбы. Но это оказалось не так. И вот сейчас, сидя среди болот с высокой температурой, обливаясь потом от принятых жаропонижающих и поедая подмокшие сухари с приторным повидлом и из армейского сухого пайка, Илья с горечью думал о том, что вся его жизнь могла бы сложиться совсем по-другому, если бы он признал, что такие люди, как этот Серёжа, пожалуй, живут правильно, сами того не ведая. По крайней мере, они хоть иногда бывают счастливы. Илья закурил и вытащил градусник из-под мышки. Температура, слава богу, стала спадать, и он мог сниматься с этого места. Илья пошёл к своей ниве. достал баул с свиной одеждой и переоделся в чёрные джинсы, белые кроссовки, серый джемпер и чёрную тёплую куртку с капюшоном. Он быстро погрузил странную установку в багажник машины, на заднее сиденье сложил оборудование дистанционного управления, туда же уложил сумку с подменной одеждой и продуктами. Продуктов докупить нужно будет по дороге, подумал Илья, осматривая своё пристанище. «Ну все, кроме кострища, ничто не скажет о том, что здесь обитал человек». Он еще раз осмотрел все внимательно, убедившись, что ничего не оставил после себя. «Был человек и исчез», — подумал он удовлетворенно. «Престигдежитация, мать ее, в чистом виде».